Дед Егор Иванович и Академия В 1863 году вместе с товарищами-академиками Константин Егорч отказался от конкурса на золотую медаль и покинул Академию художеств со званием классного художника второй степени. Групповой уход подготовлялся довольно долго. Поводом было несогласие конкурентов подчиниться требованию Академии, писать на заданные ее советом темы. В день торжественного акта 14 заговорщиков возобновили коллективное прошение о предоставлении им полной свободы в выборе сюжета. Совет не уступил. Академия с ректором Бруни и влиятельными профессорами, как Басин и Тон, не захотела изменить ложно-классической традиции. Конкуренты ушли, и все осталось в Академии по-старому, вплоть до радикальной реформы 1893 года но демонстрация XIV ознаменовала поворот в русской живописи XIX века. Вот имена диссидентов с Крамским во главе. Веник, Григорьев, Дмитриев Оренбургский, Журавлев, Корзухин, Крейтен, Лемах, Литовченко, Константин Маковский, Морозов, Песков, Петров, Шустов. Оставшись за бортом Академии, они образовали свою Санкт-Петербургскую артель, а из нее выросло товарищество передвижных выставок. Звание академика было присуждено отцу за бытовые жанры – бедные дети и селедошница. Затем в продолжении 16 лет он участвовал на выставках товарищества, выставляя также и на академических, с 1973 года. Странник рассказывает кухарке про святые места, 1868 года, Дети катаются на салазках, два чиновника в харчевне, барин, садящийся в карету и его лакей, 1869 год, похороны ребенка в деревне, 1872 год, ужин в поле во время жатвы, дети в лесу, урок пряжи, 1874 год и так далее. Следует вспомнить этого бытового Константина Маковского. Картины по большей части забытые напоминающие младшего его брата Владимира Егорыча, но куда более свободные по фактуре и более живописные на французский лад, особенно после того, как отец побывал в Египте в 1971 74 годах и глотнул свежего воздуха в Париже. Творчество его в эту пору тесно связано с передвижными, связано и с первым браком его, и с художественной традицией всей семьи Маковских. Традиция идет от моего деда Егора Ивановича, родился в 1802 году, художника-дилетанта, собирателя гравюр, любителя музыки, одного из главных учредителей московского рисовального класса в 1832 году, превратившегося в 1843 году в училище живописи, вояния и зодчества. Всю жизнь он оставался скромным чиновником Министерства двора, проживая в полуособняке Дворцовой конторы в должности управляющего, вышел в отставку незадолго до смерти и, не будучи обременен службой, отдавался страсти к искусству. Егор Иванович был заядлым москвичом. Прадед Иван Егорович давно обрусевшего польского корня, осел в Москве еще при Екатерине. Бабка моя, Любовь Корнеевна, была немкой по происхождению и воспитанию. Отец ее фабрикант музыкальных инструментов Корнелиус и Муленхауэр, выходец из Померании. Она с молоду готовилась к артистической карьере, пела чудесно и успешно выступала на сцене. По выходе замуж продолжала петь, славилась в домашнем кругу звонким сопрано. Но карьера ее оборвалась, одолели дети. Много было детей. Выжили три сына: Константин старший, Владимир и Николай, и дочери Александра и Мария. Любовь Корнеевна запомнилась мне с раннего моего детства хотя и не была она близка к нашей семье. Невысокая, изящная, вкратчивая, в старомодном шелковом платье, кружевная наколка на гладко причесанных седых волосах с пробором. Она плавно выступала в своих принелевых башмаках, потирая с несколько деланной приветливостью красивые морщинистые руки. Отец относился к ней прохладно. Мою мать Любовь Корнеевна недолюбливала, хотя и была окружена ее заботой. Разойдясь с Егором Ивановичем после долгих семейных раздоров, проживала она до самой смерти в 1893 году в Петербурге вместе с дочерью Александрой Егоровной, добродушнейшей и восторженной старой девицей Сашенькой, известная художница-пейзажистка. Бабушка не любила столичного общества, чувствовала себя в кругу светских петербуржцев не в своей среде, жила по-провинциальному. Я часто приезжал к ней в год ее смерти из Александровского лицея, где пробыл эту зиму на старшем приготовительном отделении. В ее скромной квартирке, где-то на Лиговке, пахло красками Александры Егоровны, и было много комнатных растений и еще больше клеток с певчими птицами. Сашенька показывала мне свои тонко выписанные картинки, которые заканчивала обычно по фотографиям, как многие художники тех лет. Бабушка угощала меня вареньем, и мятными пряниками. Она любила вспоминать далекую Москву, рассказывала, как пела когда-то с лучшими певцами, даже самим Тамберликом, знаменитым тенором начала века, и как аккомпанировали ей Варламов и Глинка. В Москве в сороковые годы семья Маковских сделалась для многих москвичей художественно-музыкальным средоточием. Кого только из тогдашних знаменитостей не называла мне Любовь Корнеевна. В ее списке были и Островский, и Самойлов, и Каратыгин, и братья Брюловы, и Щедрин, и Тропинин, и сколько еще живописцев, прославленных и полузабытых теперь, о ком свидетельствуют лишь стены музеев. Многие из них бывали в доме постоянно, водясь с дедом отзывчивым на все прекрасное. Егор Иванович был энтузиастом искусства, ходил на толкучку в поисках редких гравюр, копировал маленьких голландцев и делал все для того, чтобы дети стали художниками. Я видел его единственный раз незадолго до его кончины, в 1886 году, очутившись с матерью в Москве. Егор Иванович был очень высок ростом и слегка сутулился. Гладко выбритый, только полукружием под подбородком седой пух, голубые глаза на выкате, как у Константина Егорча, лицо доброе, внимательно ласковое и чуть лукавое. Но, вероятно, таким представляется мне дед не по впечатлению от этой единственной встречи тогда в Москве но от того, что таков он на овальном портрете, тоже висевшем у нас в детской, одной из удачнейших работ отца еще до Академии. Не таким-то ласковым был дед по рассказам сыновей, к концу жизни расставший с детьми, упрямый, ворчливый и тугой на ухо. У меня сохранился его портрет мальчиком лет восьми, миниатюра на слоновой кости неизвестного мастера. Все, знавшие меня в детстве, настаивали на сходстве этого портрета со мною. Мать часто говорила, «Вообще ты, вылитый дед, и лицом похож, и ростом, и сутулишься, как он». По поводу этой миниатюры хочется рассказать забавный инцидент, происшедший у меня с Игорем Грабарем. Года за два до революции мы встретились на какой-то выставке. Грабарь, редактировавший тогда Кнебелевскую историю русского искусства, с увлечением повествовал о своих архивных находках. «Кстати», — вдруг обратился он ко мне, пристально в меня всматриваясь, «Вы не обидитесь, если я разоблачу одну вашу семейную тайну?» «Нет, не обижусь, в чем дело?» «Смотрите, только не сетуйте на меня потом. Знаете ли, кто ваш дед?» «Как будто знаю». «Нет, не знаете», — с хитрой усмешкой отпарировал гробарь. «Ваш дед не Егор Иванович Маковский, а Карл Брюлов, Я нашел в московских архивах переписку его с вашей бабкой, Любовью Корнеевной. Даты неопровержимо совпадают. Этой наследственностью многое и в вашем отце, да и в вас становится понятнее. Я не стал спорить. Но спустя несколько дней позвал грабаря к завтраку и показал ему под каким-то предлогом мою дедовскую миниатюру, заявив, что это мой собственный портрет ребенком, исполненный Александром Соколовым под старинку во вкусе Петра Соколова-старшего. Гробарь долго разглядывал миниатюру и поражался, как я похож на свое младенческое изображение. И овал, и глаза, и, главное, взгляд вдумчивый сразу узнаешь. Но я не воспользовался поводом для опровержения моего родства с Брюловым. Игорь Емунылович был так доволен своим архивным открытием.